«Настя». Ее сердце рухнуло, будто с крыши многоэтажного дома хладнокровно спросила, «А когда появится определенность?» «Пока неизвестно». А я, дура, уже заявление на отпуск подписала. Отвально устроила. Голос в телефонной трубке выдержал зловещую паузу и неохотно произнес, «Но в отношении вас, возможно, будет сделано исключение». Так, конечно, не полагается, и вообще-то мы идем на нарушение правил, Ирина Егоровна. Она стояла рядом, энергично задвигала руками. — сули Сулии золотые горы! Завалю, мол, импортной косметикой, шмотками, сигаретами. Но Настя растерянно молчала. И тогда мать досадливо вырвала у нее трубку, строго сказала. — Я мама Анастасии, Ирина Егоровна Капитонова. «Я от Игоря Владимировича. Объясните, пожалуйста, что происходит?» И Настя с тревогой увидела, как сначала мамино лицо омрачила тень, а потом черты ее разгладились, и мама произнесла «Ну, конечно, Анастасия справится, и когда приедет, обязательно вас отблагодарит». — С чем мне придется справляться? — выкрикнула Настя, когда мать вернула трубку на рычаг. Та устала, прикрыла глаза. — Сама полетишь. Без группы. — Ура! Да не верещи ты! — Как интересно ты до гостиницы будешь добираться? — Отель «Марко Перфаворе», — отбарабанила Настя. «Перфаворе — Перфаворе! — передразнила Ирина Егоровна. — Это тебе... На такси, пер фаворе. Один раз прокатишься, и все свои лиры прикончишь. В едином порыве. А, ерунда. Я и на рейсовом автобусе доберусь, — отмахнулась Настя. То есть на рейсовом катере. Мне б только туда попасть, в эту Венецию. Ой, ребенок ты еще, Анастасия, — досадливо сказала Ирина Егоровна. А Настя и чувствовала себя ребенком. В Венеции почему-то ассоциировалась у нее с сахарным царством. Огромный город-леденец с шоколадными гондолами и покрытыми глазурью крышами. Волшебное королевство, где в ходу магические слова «Пьяцца, палаццо, вапоретто». Настя вспоминала, как в детстве ее водили на щелкунчика. И она потом все мечтала, что ей, как девочке Маше, тоже удастся попасть в сказку. Засыпаешь в привычной скучной постели, а просыпаешься в волшебном королевстве. И сколько раз маленькая Настя плакала по утрам из-за того, что ее сны не оживали, и попасть в сказку никак не удавалось. — Нет, сказка все равно будет, — всхлипывала тогда Настя. Нужно просто подождать. И ведь дождалась. В Шереметьево Настя поехала одна. Мама осталась с Николенькой. Как раз суббота. Детский садик закрыт. Было искушение позвонить Сеньке, небрежно попросить, чтобы ее проводил в Венецию. Но Настя удержалась. Не потому, что Сенька расстроился бы, обзавидовался. Он всегда, в общем-то, радовался Настиным успехам. Она просто знала. Муж читает по ней, как по раскрытой книжке, и боялась, что Сеня ее расколет. Догадается, что в Венецию Настя едет не просто так, и если она не выдержит и проболтается, ему что едет к Эжену, да еще за тем, чтобы забрать свою долю денег, то Синька на весь аэропорт заорет. Не нужны нам его вшивые деньги, никуда ты не полетишь. — Нет уж, сенечка думала Настя. — Я и от денег не откажусь, а уж от Венеции тем более. Настя думала, что все, имеющее отношение к Венеции, должно выглядеть идеальным словно картина «До да Винчи» или скульптура «Микеланджело». И по наивности полагала, что сказка начнется с Шереметьево. Но аэропорт Настю ужаснул. Она была абсолютно уверена, что Шереметьево-2, в отличие от прочих советских аэропортов, блистает чистотой и заграничным лоском. Все-таки ворота на запад. Но не успела Настя пройти сквозь стеклянные двери, Заляпанные, будто их сроду не мыли, как в нос ударил едкий вокзальный запах. Немытые тела, грязная одежда, вареные яйца, курица с душком. Настя растерянно огляделась. В огромном зале, будто цыганский табор остановился. Ни единого кусочка свободного пространства. Только узкие трубки проходы и повсюду, на редких сиденьях у стен, Даже под столиками для заполнения деклараций ютятся люди. Сидят на чемоданах, лежат на газетах. Шум, гомон, детский плач. — Кто это? — спросила Настя у милиционера, равнодушно взирающего на аэропортовскую вакханалию. — Эмигранты, — последовал равнодушный ответ. — Потянулись крысы, целыми аулами летят. — Аулами? — не поняла Настя. Ну, поселениями, немецкими, на историческую родину птянуло. В голосе милиционера звучала злость. Или то была зависть? Да кто ж их там ждет? Ахнула про себя Настя и еще раз окинула взглядом толпу. Древние старухи, малые дети, изможденные женщины. Она с трудом протолкнулась к таможенным коридорчикам, встала в хвост огромнейшей очереди. Декларацию пришлось заполнять на коленке. К столикам было не пробиться. — Да тут хуже, чем на вокзале! — разочарованно думала Настя. — И толпа, и суета. И чувствуешь себя одинокой и никому не нужной. Еще и таможенник придрался, велел вписать в декларацию обручальное кольцо. — Разве надо? — — удивилась Настя. — Я раньше золото никогда не вписывала. Таможенник крявкнул Вы тут будете свои порядки устанавливать? Настя покорно полезла за ручкой, а таможенник продолжал вредничать. — Только здесь, дамочка, стоять не надо. В сторону, в сторону отойдите. Очередь охотно оттеснила Настю от стойки. — Неужели заново придется стоять? — ахнула Настя. — Я и так на рейс опоздаю. Настроение упало. А вдруг и в этой Венеции ее тоже будут и оттирать, и притираться к ней? Ну уж нет! Настя быстро накорябала в декларации кольцо обручальное золотое с бриллиантом в четверть карата и, игнорируя возмущенные выкрики, ловко ввинтилась в голову очереди. «Таможенник к ней больше не приставал», — сказал снисходительно. «Все правильно». Молодец. Даже каратность указала. Повезло, — выдохнула Настя. Кольцу пристал, а про 300 долларов в лифчике не догадался. И через 10 минут она уже переступила грязно-красную линию, отделявшую совок от прочего мира. Дьюти-фри ее не поразил. Магазины, конечно, богатые, но не богаче, чем в «Березке». А в коридорах и залах ожидания Те же грязные толпы. Настю особенно впечатлил крошечный цыганёнок Он цеплялся за одежду и клянчил. — Тетя, дай доллар! Дай доллар! — Ого! — усмехнулась она. — Ставки-то здесь повыше, чем на улице Горького. Настя прошла в накопитель, где дожидались посадки пассажиры на Венецию. Тут, слава богу, вокзалом уже не пахло. Сплошь солидные дяди с дипломатами и надменные дамочки, по ухоженным лицам сразу видно, что иностранки, и стульев свободных полно. Настя с облегчением уселась, с удовольствием вдохнула запах чистых тел и хороших духов, сквозь стеклянную стену смотрела, как полетному полю деловито раскатывают самолеты и думала «с ума сойти». Савсим скоро я буду в Венеции. И в голову закралась предательская мысль. Да чтобы побывать в Венеции, можно можно пойти на всё. И любого мужика рядом вытерпеть, хоть и жена, хоть и квазимода. Поскорее бы. Она украдкой поглядывала на пассажиров и удивлялась. Но почему же никто из них не радуется? Не радуется тому, что Венеция отсюда всего в трех часах лета. И вообще, как быть с мифом, что иностранцы должны всегда улыбаться? Никто что-то пока не улыбается. Сидят, словно шампалов наглотались. Или это на них Россия-матушка так действует? И улыбаться они начнут в своей италии, Стюардессы, встречавшие пассажиров, тоже смотрели хмуро. Вместо «Здрасте, буркали!» «Садимся на свободные места. Ручную гладь ставим только под сиденье». «Вот дурочки!» — изумилась Настя. «Счастья своего не понимают. Злятся, будто летят не в Венецию, а в Урюпинск. Впрочем, а ну их всех! В Венеции, наверное, все будет совсем по-другому». Там и было все по-другому. Первый же итальянец, водитель смешной, ерундовины, которая подвезла к самолету Трап, широко улыбнулся Насте. — Бонжорно, сеньорина! — Бонжорно! — весело откликнулась она. Итальяшка выстрелил в нее певучей фразой. Настя только руками развела, итальянский язык в университете не преподавали. — Вздохнул итальянец и переключился с насти на какую-то старуху. Помог той сойти с рапой, даже до автобуса проводил. Тараторил при этом непрерывно, словно кузнечик, в знойное утро. Правда, все время оглядывался на Настю и улыбался ей. «Классно, что я одна, без группы!» — порадовалась она. «С кем хочешь, разговаривай, кому хочешь, улыбайся». Она вспомнила, как ездили в Чехословакию. На экскурсию «Гуртом» В ресторан гуртом шагу в сторону не сделаешь, а тут иди, куда глаза глядят. Мать напутствовала, смотри, не тушуйся там, а то ведь одна будешь пугаться, нервничать. Настя и правда боялась, что будет топтаться, словно бестолковая овца, не знать, куда идти, приставать к людям с глупыми вопросами, а с языками у нее не очень. Один английский, и то полузабытый. И теперь удивленно думала. Надо же! А мне нисколько не страшно, будто бы я родилась здесь, или, по крайней мере, живу тут очень давно. Да никаких вопросов задавать не потребовалось. Толпа сама вынесла Настю сначала к стойке пограничного контроля, потом к транспортеру, по которому уже подъезжал их багаж. Неслыханно, в Союзе-то пришлось бы ждать битый час». Небольшая заминка возникла только с рейсовым катером. Катером, заметьте. Симпатичная тетенька в окошке информации без труда поняла Настя на английский и объяснила, что в аппаретто, то бишь катера, ходят каждый час. Билеты на них продаются прямо здесь, в здании аэропорта, а причал находится в полутора километрах отсюда. — Граци! — поблагодарила Настя. — А... «До причала нужно добираться на шаттле!» — крикнула ей вслед тетенька. И Настя долго соображала, что та имела в виду под шаттлом. «Космический корабль, что ли? И где его искать, этот корабль? Пешком, что ли, идти? А в какую сторону? Да и сумка тяжеловата!» Вышла из здания аэровокзала и начала, как заранее боялась, беспомощно озираться. Тут и заметила, как народ грузится в оранжевый автобус с надписью шату Настя задумалась. — Наверняка этот космический корабль платный. Доллар сдерут, не меньше. А может, все-таки прогуляться? Ну, подумаешь, полтора километра. Советский человек и не такой вынесет. Узнать бы только, куда идти. Сомнение ее разрешил румяный итальянский дедулька. Подскочил к Насте, выхватил у нее из рук тяжелую сумку, забросил в автобус и стоит на подножке, руку протягивает. Галантный. Ладно. Гулять да гулять. Настя ослепительно улыбнулась итальянскому деду и взобралась в шапу. Спросила старичка по-английски, а как платить за проезд? Дед развеселился тычет пальцем в свою дряблую щеку и хохочет. «Целуй, мол!» Настя приняла строгий вид. «Здесь кондуктор? Или деньги прямо водителю отдавать?» А старикам все заливается, повторяет «поцелуй». «Один поцелуй — это плата!» Автобус уже полпути проехал, когда дед наконец объяснил. «Шаттл бесплатный. Вы разве не знали? Но вы все равно должны меня поцеловать». В следующий раз, — фыркнула Настя, — нет, ей определенно нравится в этой Венеции.